Широкое и сложное понятие эллинизма включает для Мандельштама, в частности, приятие жизни, отношение к ней, к простой обычной жизни, как к высокому священному дару, придание жизни организации в смысле гармонического строя. Эллинизм означает естественное чувство красоты, Представление о прекрасном, как об одной из важнейших основ всего бытия и быта, отнюдь не музейной ценности. Понятие эллинизма корреспондирует у Мандельштама с понятием гуманизма. В статье «О природе слова» поэт писал, «Эллинизм — это печной горшок, ухват, крынка с молоком. Это домашняя утварь, посуда, все окружение тела. Эллинизм ⁇ это тепло очага, ощущаемое как священная, всякая собственность, приобщающая часть внешнего мира к человеку, всякая одежда, возлагаемая на плечи любым и с тем же самым чувством священной дрожи, с каким как мерзла быстрая река. И зимние вихри бушевали, пушистой кожей прикрывали они святого старика. Примечание. Мандельштам цитирует поэму Пушкина «Цыганы». Речь идет об Авидии. Конец примечания. Эллинизм — это сознательное окружение человека утварью, Вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечение окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим телом, эллинизм — это всякая печка, около которой сидит человек, и ценит ее тепло как родственное его внутреннему теплу. В том же 1922 году Мандельштам пишет статью «Гуманизм и современность», где спрашивает, как оградить человеческое жилье от грозных потрясений, где застраховать его стены от подземных толчков истории, кто осмелится сказать, что человеческое жилище, свободный дом человека, не должен стоять на земле как лучшее ее украшение, и самое прочное из всего, что существует, и с тревогой, сматриваясь в будущее, и хорошо сознавая пугающую монументальность форм надвигающейся социальной архитектуры, выражает осторожную надежду на то, что идея гуманизма не потеряна и имеет будущее. Гуманистические ценности только ушли, спрятались как золотая валюта, но как золотой запас они обеспечивают все идейное обращение Европы и подспудно управляют им тем более властно. Ощущение гибели дорогого времени, выразившееся в видении ночных похорон культуры, при отказе, в отличие от блока, признать крушение гуманизма, и, с другой стороны, надежда на гармонизацию возникающего мира. Эта двойственность по отношению к революции была характерна для Мандельштама в те годы, и это отмечалось современниками. Так Рюрик Ивнев пишет об этом, упоминая бытовые детали, относящиеся к жизни Мандельштама в Москве в 1918 году. Я никогда не встречал человека, который бы так, как Осип Мандельштам, одновременно и принимал бы революцию, и отвергал ее. Он был похож на заблудившегося ребенка, который никак не может привыкнуть к новой обстановке, к новым условиям, но, в отличие от ребенка, он не хотел вернуться в свой дом. Впрочем, быть может, потому что у него никогда и не было дома. Если это правда, что существует такая болезнь, при которой человек становится прожорлив от одной мысли, что продукты питания ограничены и достаются с трудом, то Мандельштам был болен именно этой болезнью. Я вспоминаю несколько сцен, свидетелем которых я был еще в 1918 году в Москве в Метрополе, где одно время жил Мандальштам. Как раз когда я жил в этой гостинице, я видел, что называется собственными глазами, как Осипа Мильч уминал буханку черного хлеба без единого глотка воды, и как он грыз, точно белка, колотый сахар, но такие громадные куски, с которыми бы никакая белка Не справилась. Примечание. Осип Мандельштам в мемуарах Рюрика Ивнева. «Сохрани мою речь. Москва. 1991 год. Выпуск 1. Страница 43. Конец примечания. В конце июня или начале июля 1918 года У Мандельштама случилось столкновение с левым эсером-чекистом Яковом Блюмкиным, который вскоре, буквально через считанные дни, стал участником убийства германского посла Мирбаха, что послужило началом левоэсеровского мятежа, выступление против заключения Брестского мира. Мандельштам и Блюмкин были знакомы, видимо, до конфликта. Это очень вероятно. Мандельштам печатался в левой левоэсеровской газете «Знамя труда». Бывал, очевидно, в редакции газеты в Леонтьевском переулке. Смотрите список адресов. В этом же доме помещался тогда и ЦК партии левых эсеров. Мог бывать поэт и на квартире Вениамина Левина, который являлся, по его собственным словам, фактическим руководителем газеты перечислив близких к знамени труда, еще в Петрограде, Иванова Разумника, Александра Блока, Андрея Белого, Ремезова, Клюева, Есенина, Клычкова, Чепыгина и других литераторов, Левин сообщает о том, что и после переезда в Москву его квартира была местом, которое посещали тяготевшие к левым эсерам писатели, «Мою работу в знамени труда» делила со мною моя жена Зинаида Вениаминна. Наша частная квартира в две комнаты была на Маховой улице, в отеле «Националь». Прекрасно благоустроенная, конечно, без кухни. Тем не менее, мы имели возможности там принимать наших гостей. Иванова Разумника, Есенина и Зинаиду Райх. Примечание. Левин. Есенин в Америке. Цитируется по статье «Леонтьев. Человек, застреливший императорского посла. К истории взаимоотношений Блюмкина и Мандельштама. Сохрани мою речь. Москва, 2008 год. Выпуск 4. Полутом 2. Страница 132. Конец примечания». Публикации Мандельштама в Левоэцеровском издании не случайны. Выше была приведена выдержка из его показаний на допросе у следователя в 1934 году. Поэт говорит о своей так называемой эсеровщине. Действительно, в юности Мандельштам находился под влиянием идей социалистов-революционеров, Сильное впечатление производило на него революционная отвага и готовность к самопожертвованию эсеровских боевиков. Ближайшим другом Мандельштама во время его обучения в Тенешевском училище в Петербурге был Борис Синани, отец которого был связан с виднейшими деятелями эсеровской партии Дом Синани посещали партийные цекисты. Мандельштам выступал в то время в качестве эсеровского пропагандиста в рабочих кружках и мечтал о более активных действиях. Вернемся в 1918 год. Если Мандельштама можно было встретить в московской левоэсеровской штаб-квартире, то Блюмкина, в свою очередь, Нередко можно было видеть в кругу московских литераторов. Он был близко знаком с Есениным, Мариенгофом и другими будущими эмажинистами, посещал богемное кафе, сам баловался с стихов. Блюмкин был лириком, любил стишки, любил свою и чужую славу. Вспоминал Анатолий Мариенгов Примечание Мариенгоф. Мой век, мои друзья и подруги. Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа Шершеневича Грузинова. Москва. 1990 год. Страница 137. Конец примечания. Яркую, язвительную характеристику людям этого типа дал Владислав Ходосевич. Преимущественно это были молодые люди, примкнувшие к левым эсерам и большевикам. Довольно невежественные, но чувствовавшие решительную готовность к переустройству мира. Философствовали непрестанно и непременно в экстремистском духе. Люди были широкие, мало ели, но много пили, не то пламенно веровали не то пламенно кощунствовали, ходили к проституткам проповедовать революцию и били их. Основным образом делились на два типа. Первый — мрачный брюнет с большой бородой, второй — белокурый юноша с длинными волосами и серафимическим взором слегка нестеровского облика. И те, и другие готовы были ради ближнего отдать последнюю рубашку и загубить свою душу, самого же ближнего тут же расстрелять, если того потребует революция. Все писали стихи, и все имели непосредственное касательство к ЧК. Примечание. Ходосевич, Некрополь, воспоминания. Цитируется по статье Леонтьев, страница 133. Конец примечания. Тип мрачного брюнета с бородой в этом описании, несомненно, восходит к Блюмкину. Яркий, смелый, романтичный, авантюрный, любящий эффектные жесты Блюмкин принадлежал к той категории людей, которая всегда появляется на переднем плане в начальный период любого социального переворота. Согласно показаниям, арестованного в связи с левоэсеровским мятежом Петра Зайцева, от 10 июля 1918 года, он встретил Блюмкина в самом начале июля у гостиницы, где проживали тогда Блюмкин и Николай Андреев, второй будущий участник убийства Мирбаха. Зайцев встретил его у гостиницы Эллит, имеется в виду «Элит-отель», находившийся в Петровских линиях. Позднее... В 1919 году Блюмкин жил в том же втором доме советов, бывшей гостинице «Метрополь», где в 1918 – начале 1919 года квартировал Мандельштам. Рядом с Блюмкиным Зайцев увидел двоих. Один из них, анархист Юрий Дубман, был Зайцеву знаком, другой нет». Мне его представил Блюмкин поэтом Мандельштамом. Завязался общий разговор. Между прочим, Блюмкин отозвал в сторону анархиста Юрия и стал ему что-то говорить. Я расслышал только следующие слова. «Мандельштам может проболтаться». «Он дурак! Скажи ему!» Никакого комментария к сказанному Зайцев, увы, не сделал сообщает публикатор показаний Зайцева, автор статьи о Блюмкине и Мандельштаме «Леонтьев». Примечание. «Леонтьев», страница 135, конец примечания. Могла ли идти речь о будущем покушении? Леонтьев в этом сомневается, мотивируя свою точку зрения тем, что по позднейшему рассказу Блюмкина Тот узнал о решении ЦК левых эсеров совершить убийство германского посла только 4 июля, причем ЦК наметил в качестве исполнителей не Андреева и Блюмкина, а других членов партии. Блюмкин предложил в террористы себя и Андреева. Но ведь в этом же рассказе, на собрании исторической секции Дома печати, Блюмкин сообщил, что 4 июля На заседании ЦК левых социалистов-революционеров от него потребовали сведений о германском посольстве, и в статье Леонтьева приводятся данные, подтверждающие, что такое наблюдение Блюмкин действительно вел. Решение о теракте вполне могло стать известным Блюмкину лишь 4 июля, но ведь что-то явно назревало вокруг посольства Германии и ранее и Блюмкин, любитель произвести впечатление и придать себе значительности, мог нечто на эту тему сообщить. Впрочем, здесь можно только гадать. История самого столкновения поэта и чекиста отразилась в петербургских зимах поэта Георгия Иванова, в мемуарах Надежды Яковлевны Мандельштам, в показаниях Феликса Дзержинского, Детали разнятся, но в главном сюжет события ясен. В одном из московских поэтических кафе или в каком-то ином месте, где собирались поэты и поклонники, Блюмкин, будучи в подпитии, стал показывать собеседникам то ли ордера на арест, то ли списки арестованных с объяснениями, кого из этих людей стоило бы пустить в расход, шлепнуть, а кого, может быть, и пощадить, Блюмкин, насколько можно судить об этом эпизоде, никакой особой кровожадности не проявлял. Он просто показывал, что жизнь многих людей находится в его руках. Как он решит, так и будет. Леонтьев указывает, что эту демонстрацию надо считать, вероятно, очередным блефом Блюмкина, поскольку его тогдашняя должность в ЧК не имела прямого отношения к расстрелам. Примечание. Леонтьев, страница 136, конец примечания. Блюмкин занимался в ВЧК, организацией контрразведки в целях борьбы с противниками режима. В частности, Блюмкин упомянул о литераторе Пусловском. Мандельштам, хотя, предположительно, он не был знаком ни с Пусловским, ни с другими людьми, о власти над которыми заявил Блюмкин, выхватил не думая о последствиях. Они могли быть для него, очевидно, очень нелегкими, бумаги из рук чекиста, и порвал их. На этом поэт не успокоился, а при помощи своей знакомой, писательницы Ларисы Рейснер, обратился к ее тогдашнему мужу, известному большевику Федору Раскольникову, впоследствии эмигранту и автору резко обличительного письма Сталину, и они поставили Дзержинского в известность насчет хмельных излияний работника его учреждения. Уже после подавления выступления левых эсеров Дзержинский давал показания в связи с обстоятельствами убийства германского посла. «За несколько дней, может быть, за неделю до покушения, я получил от Раскольникова и Мандельштама, в Петрограде работает у Луначарского, Сведение, что этот тип в разговорах позволяет себе говорить такие вещи. «Жизнь людей в моих руках. Подпишу бумажку, через два часа нет человеческой жизни. Вот у меня сидит гражданин Пусловский, поэт, большая культурная ценность. Подпишу ему смертный приговор, но если собеседнику нужна эта жизнь, он ее оставит». И так далее когда Мандельштам, возмущенный, запротестовал, Блюмкин стал ему угрожать, что если он кому-нибудь скажет о нем, он будет мстить всеми силами. Эти сведения я тотчас же передал Александровичу, чтобы он взял от ЦК объяснение и сведения о Блюмкине, чтобы предать его суду. Примечание. Александрович входил в коллегию ВЧК от партии левых эсеров. Под ЦК имеется в виду ЦК левых эсеров. Конец примечания. В тот же день на собрании комиссии было решено, по моему предложению, нашу контрразведку распустить и Блюмкина пока оставить без должности. Примечание. «Красная книга ВЧК» в двух томах, второе издание — Москва, 1989 год, том 1, страница 257, конец примечания. Вероятно, это было первое посещение Мандельштамом пресловутого ведомства на Лубянке, которая через 20 лет убила его. Как пишет в воспоминаниях Надежда Мандельштам, поэт позднее вспоминал о том, что Раскольников с Ларисой жили в голодной Москве по-настоящему роскошно. Особняк, слуги, великолепно сервированный стол. Примечание. Мандельштам Надежда Яковлевна. Воспоминания. Страница 131. Конец примечания. Но так или иначе вмешательство Раскольникова и Рейснер – помогло, может быть, Мандельштаму спасти людей от гибели. Пускай прямого отношения к расстрелам должность Блюмкина в ЧК не имела, но косвенные возможности такого рода у работника этого ведомства, вероятно, были. И в любом случае Мандельштам вряд ли разбирался в структуре карательного органа и конкретных обязанностях его служащих. Он узнал о людях, которым грозила гибель, и постарался их спасти. Кто такой загадочный Пусловский, упомянутый по словам Дзержинского Блюмкиным? Автору книги известно об этом незаурядном человеке следующее. Франтишек Ксаверий Пусловский, польский аристократ, офицер, поэт, любитель искусства. Родился в 1875 году под Парижем. Был подданным России, но 18 лет сменил российское гражданство на австрийское, служил в австрийской кавалерии, затем изучал право, штудировал в Берлине философию и историю искусств. Первая мировая война застала его в родном имении. Там у него базировались легионеры Пилсудского, сторонники отделения Польши от России и образование независимого польского государства. Имение было занято российскими войсками. Пусловского арестовали и через некоторое время привезли в Москву, где он был интернирован до конца войны. Живя в Москве, был в частности секретарем консула США и главой художественной комиссии польского театра. Общался с польскими деятелями, Науки и культуры был знаком с князем Феликсом Юсуповым, одним из убийц Распутина. В 1918 году был арестован, приговорен к смертной казни, освобожден Феликсом Дзержинским, по настоянию наркомандела Чечерина. В этом же году вернулся в Польшу, служил, был видным общественным деятелем, прожил еще 50 лет и умер 93-летним в Кракове в 1968 году. Примечание. По сведениям из польского биографического словаря. Конец примечания.